Глава тридцать пятая За окном было абсолютно тихо. Юля сразу подумала про особые стекла. Она недавно прочла о таком чуде. Мрак ходил взад вперед по кухне, иногда без размаха тыкал кулаком в подставленную ладонь. Звук получался страшненький, даже Олег страдальчески морщился. Неожиданно Мрак буркнул: "Черт! За ночь может случиться всякое. Я вообще-то не стал бы сидеть и ждать. На улице опазднее." предостерёк Олег. А кто говорит про улицу? Поедем куда-нибудь к цыганам, к примеру. К цыганам? удивился Олег. Так теперь же, ага, понял. Изваляешь повеселиться под удалые и рзухабистые песни с плясками. Так для этого теперь целая служба поп-звёзд. По всем каналам поют и пляшут. Выбирай. И телефончики по всему экрану. Одни в стиле хард-рок, другие кантри, третьи патриотические, но на самом деле всё те же цыгане. Но ну, не цыгане, отмахнулся мрак. Но что ты бы такое? Женщины переглянулись. По глазам стало видно, что с такими мужчинами скучно. Скрылись в дальней части квартиры. Слышно было, как хлопнула дверь в ванной. Мрак посмотрел вслед, тяжёлой глыбой опустился за стол, сразу стал равнодушным и безучастным. Олег сказал с болью: "Мрак, встряхнись. Твоя наигранная бравада видна слепому. Ты же всегда заботился о нас, старгетай, оберегал, учил". Неужели у тебя это первая депрессия, счастливый? И о сотни раз в эти бездна отчаяния, безысходки всякий раз думал: "Всё, конец, хана, капут". Но как-то выползал. Или что-то во мне выползало, заставляло жить и даже тащить других. И вот дотащили до ракетных кораблей, компов, интернета, вакцин. Мрак буркнул: "Ты не человек, ты чурбан. Только раньше был простой чурбан, теперь с чипами". Да хоть раз в жизни слезу выронил. Олег раскрыл рот, закрыл, сглотнул. Лицо слегка посерело. Мрак, не дождавшись ответа, удивлённо поднял голову. Но Олег сказал горько: "Мрак, каждый человек оставляет этот мир таким же идиотским, злым, несправедливым, каким застал. Но мы, мы знаем, что он стал лучше. Но для того, чтобы сейчас пользоваться интернетом, пришлось Пришлось это стада и толкать, и заманивать пряниками, возможностью безнаказанного грабежа и честью и славой и трусостью приходилось. Да что там? Однажды мне пришлось вовсе, ну, это звучит не совсем гуманно, но однажды пришлось уничтожить целую цивилизацию. Я не видел другого выхода, как стереть с лица земли ее целиком, вместе с людьми, козами, садами и постройками, будь то дворцы или курятники, добы, как говорится, за разы не коснулась других. А она была в самом деле заразна? Олег двинул плечами. Говорим же, заражать энтузиазмом, заражать восторгом, хотя слова-то гадки. Вообще-то она была самой счастливой цивилизацией на свете. Вернее, там жил самый счастливый и здоровый народ. Там были самые весёлые дети. Лицо его помрачнело. Мрак спросил враждебно: "И что же? Чем они тебе не угодили?" Они были счастливые безмятежные. Ответил Олег с такой горечью, что лицо пожелтело, как у покойника. Неуничтожь их. Сейчас бы мы ездили верхом на хороших породистых лошадях. У каждой семьи был бы свой домик, сад, а рабы были бы счастливы и благополучны. Ну вот это, знаешь, по легенде о потерянном рае. Пока жили в раю, ни черта не делали, а когда его потеряли, пришлось и землю пахать, и плуг придумывать, и одежду, чтобы не замёрзнуть, и интернет, чтобы общаться. Конечно, ни о каких компах, телевизорах или даже паровозах не могло бы быть речи. Науку и технику создали и развили неблагополучные народы. И вот теперь у нас есть то, что добыто потом, кровью и гибелью целых народов, стран, культур. Он умолк, голова опустилась на грудь. Мраку хотелось обнять его, как в старые времена, когда вышли из леса, когда эти двое старгетаем жались к нему, могучему и всё умеющему. А может быть, сказал он нерешительно, Лучше было бы оставить так? Ну, ту счастливую цивилизацию. Нет, ответил Олег резко. Никакая счастливая цивилизация не выстоит, к примеру, против чумы или холеры, и уж тем более против столкновения с кометой. На мрака пахнуло холодом. Олег поднял голову, в глазах блестал неистовый огонь. Лицо стало злым и решительным. А что? Комета близко? Никто не знает точно, но по прикидкам, даже очень близко. Мы человечество жестокую цену заплатило, чтобы вскарабкаться на вершину этого могущества, и я страшусь все это потерять. Понимаешь, Мрак? Раньше, когда я уничтожил ту цивилизацию на этой планете, их оставалось еще около трех тысяч. Понимаешь? А вот сейчас, когда их осталось не больше десятка, я до визга страшусь, что останется только одна, потому что ей ошибаться уже никак будет нельзя. А я не могу представить себе такую, чтобы не ошибалась вовсе. Все ошибаются, пробурчал Мрак. Но о всех поправляют, горячо сказал Олег. Однако, если останется одна, поправлять будет некому. Мрак долго думал, повесив голову. Потом Олег увидел, как плечи оборотня вздулись шарами мускулов, раздвинулись шире. Шея стала толще. А когда Мрак поднял голову, в тёмно-коричневых глазах горел тот огонь, который Олег видел только в первый год, когда они вышли из леса. Так бы сразу и сказал Прогримел он сильным голосом, словно прогудел в огромный боевой рог. Что? Не понял Олег. Что надо спасать мир, объяснил мрак. Мы ведь мелочами не занимаемся, верно? Окна тревожно стукнули. Ветер взметнул занавески, снаружи глухо зарокотало. Небо из серого стало сизо-чёрным, вдали слабо мерцало. По стеклу потекли блёклые струйки. Дождь показался мелким, гадненьким, совсем не летним. Я закрою сказала Елена торопливо. Лучше я, возразил Олег негромко. Не поднимаясь из-за стола, он что-то переключил. Жалюзи красиво опустились, раскрываясь как лепестки, а в помещении зажегся ровный приглушенный свет. Как здорово! Он отмахнулся. Лучше помоги Юле накрыть на стол, как умеешь, конечно. Ну, если как умею. За окном потемнело, раздался грохот. Мелкий дождик сменился толстыми, как веревки, струями. Нет, сказал Мрак довольно. Всё-таки ещё лето. Обе так суетливо вертелись перед зеркалом, что даже Юлия ощутила себя обезьяной, отыскавшей затейливый камешек. Но всё-таки Сергей с громадными изумрудами очень идут её строгому, бледному лицу, такому красивому и утончённому, придавая добавочную аристократичность и изысканность. Огромная изумрудная цепочка приковывает внимание, а затем переводит его чуть ниже, где выглядывают верхушки двух изумительно ровных, словно очерченных циркулем полушарий. Даже Елена со своими темными рубинами похорошела и стала держаться увереннее. Ощутила дурачка, что от мужчин с такими деньгами не только неприятности. И так выгибаются перед зеркалом, и так. Юлия первая заставила себя отвести взгляд в сторону от зеркала. Да, выговорила она. Это квартирка. Раньше всегда с жадностью и надеждами читала в объявлениях, что продаются квартиры в новых строящихся домах всего триста долларов за метр, кирпичных триста пятьдесят, четыреста, пятьсот. Это уже улучшенная планировка, семьсот, элитные дома. Но иногда мелькали объявления, что сдается с квартирами по две тысячи за метр. А однажды в телепередаче видела дом, снятый, правда, только снаружи, где квартиры по пять с половиной тысяч за квадратный метр. Судя по всему, подумала Сметенна, той, что за 5 с половиной, это и разве что в приходящую прислугу. Пока Елена прихорашивалась перед каждым зеркалом, а их в квартире оказалось много, Юлия вернулась к мужчинам. Вот так и будете сидеть на кухне? На кухне? переспросил Олег с таким удивлением, словно только сейчас заметил, что какие-то злые люди перенесли его именно сюда. А почему нет? Раз к цыганам решили не ехать? Да просто квартирка, загляденье, сообщила Юля. Ты хоть об этом знаешь? Во сколько обошлась? Олег поморщился. Да что вы все о материальном? И ты, и Елена. Раз уж мы вас так подвели, выбирайте любые в этом городе или в любом другом на этой планете. Завтра будут вашими. Елена только что вошла, не понимающая, смотрела на всех большими испуганными глазами. Что? О чем вы говорите? Олег сказал неохотно. К сожалению, у меня вычислить достаточно легко. Мрак нахмурился. Елена ничего не поняла, а спросила испуганно: "Как? Сейчас о любом человеке можно собрать массу вроде бы косвенной информации, но в ней будут к нему все ключи. Скоро так и будет сделано. Но о некоторых уже собрано. Не помогут ни поддельные паспорта, ни пластические операции. Скажем, человек поехал по турпутевке на отдых. Там он заказывает раков с горчицей, никогда не заказывает раков с перцем, понимаете? Все его привычки, особенности заносятся в компьютер. Через интернет они доступны любому пользователю или не любому, но это не так важно. Я хочу сказать, что привычки подделать труднее, чем сделать пластическую операцию. Юля прервала. Он хочет сказать, что за ним могут скоро явиться. Елена подошла к Мараку. Тот зарычал, гневно глядя на Олега. Шерсть на загривке поднялась. Елена машинально почесала у него за ухом. Испугалась, густо покраснела, отдёрнула пальцы, словно обожглась. Олег тяжело поднялся. Не знаю, как у вас, но у меня был очень тяжкий день. Я завалюсь спать до утра. А вы разберётесь, где туалет, где спальня. Юлия посмотрела ему вслед, сказала быстро: "Чур, я в ванную первая". Она исчезла быстро, как горностай. Елена вздохнула. Они с Мраком старались не встречаться взглядами. Пойду посмотрю, сказал Мрак с неловкостью. Где он? Утром будить. А ты спать не собираешься? спросила Елена быстро. Я просыпаюсь раньше, объяснил Мрак. Это хорошо, сказала Елена. Мрак проводил ее долгим взглядом. Она двигалась легонько, вытянутая к верху, как тянутся дюймовочки, едва не на цыпочках. Похоже, она уже разобралась, что и где в этой квартире. Теперь идёт к другой спальне. Ибо в таких квартирах только кухня одна, остальное продублировано, даже туалет и ванная. Олег зачем-то колотился ногой об угол массивного стола. Да не просто постукивал каблуком в красивом нетерпении, а ударялся коленом. Мрак у от порога почудился хруст коленной чашечки. Лицо Олега было бледным, на лбу мелкие капельки, а в глазах откровенный страх. Мрак рыкнул, как раздраженный медведь. И это чего? Он никогда не понимал, что Олег задумал или чего добивается. Можно бы и привыкнуть, времени хватало, но не привык. За умные штучки раздражают, как всегда раздражала трусость волхва, которую тот величает мудрой осторожностью, как без силы желания искать обходные пути, что значило переть через болота, когда ряская тина на ушах, а толстый жаба на голове, через горы, пески, пфу. Да так, буркнул Олег. Упражняю. Мрак восхитился. Здорово. Теперь будешь как хромой Тимур? Рискаю, ответил Олег, и Мрак сразу понял, что дело не чисто. Олег на его памяти никогда не рисковал, да еще вот так, без ясно видимой цели. Мрак, ты разбудишь утром? С удовольствием, ответил Мрак и предложил кровожадно. Спаринг партнера не надо. Ты ж не в состоянии даже стукнуться как следует. Олег подумал, к его удивлению кивнул. Ладно, стукни, а то я не решаюсь. Мрак мгновенно развернулся и пока Олег не передумал, врезал его ногой в пах. Олег согнулся, побелел, но удержался на ногах, только прислонился к стене. На лбу выступили крупные капли пота, а голос стал простуженно сиплым. Да, теперь явно примут меры. Кто? Не понял Мрак. Да так, кто должен? Мрак спросил с беспокойством. Ты не бредешь, а то с таким страшновато еще покусаешь по дороге. Олег с усилием разогнулся, с трудом выдохнул воздух. Лицо все еще перекашивалось гримасой боли, в зеленых глазах была мука, но он с силой сел улыбнуться. Да нет, не покусаю. Все, до завтра. Он рухнул навзничь на постель, раскинул руки. Грудь его вздымалась, как морские волны в бурю. До завтра, буркнул Мрак. Он ничего не понимал, но чуткие уши уловили лёгкие шаги. Одновременно ноздри поймали нежный аромат вымотого женского тела.